Глава 4. Разбитый флот. Варп маяк, констатировал я, дорогая лицензионная штука, весьма редкая, ведь обычно ее используют федеральная полиция или АСА. Но как мы его просмотрели? Голова мужчины рухнула на руки. «Тесей» — современный корабль. Мы совсем недавно его купили. Следили. Но не проверили весь корпус, — констатировала Анна, положив ему руку на плечо. Он маломощный и скрытый, не фонит постоянно. Скорее всего, из очень высокотехнологичных. Первым прыжком вы указали пиратам направление, а когда корабль вышел из варп-крейсерского режима над планетой, Он вовсе катапультировался в космос. «А если бы они вышли раньше?» — спросила София. «Ну, сектор поиска все равно был бы сужен. А еще в штуке мог быть гравитационный датчик, чтобы не среагировать на выход посреди пустого космоса после прыжка. Зачем останавливаться около планет при сканировании?» Тормозите до низкой скорости, смотрите, что это не ваша цель, и полетели дальше. «То есть еще и хвост привели», — проворчал Тимур. «Смогли взломать компьютеры, раз вы столько его мародерили?» «Уничтожены при падении?» Я пожал плечами. «Тимур, я отчасти тебя понимаю». «Не понимаешь. Я плохо тебя понимаю». Тем же тоном продолжил я. «Но ты, по крайней мере, жив. Осознаешь, как нам повезло. Даже, на мой взгляд, мы прогулялись по грани. Наш корабль был семейным. Мы даже официально представлялись группой «Галанис» по фамилии», — тихо сказал Дэймон. «Кто-то не захотел, кто-то уже имеет свой корабль. Мы приводим на него партнеров». И теперь все остались там. Зачем им это? Что им с исследований старших? Джефф опустил глаза, ведь он пристрелил весьма перспективного языка. Но я не стал поднимать эту тему. Пугать после ран мужчину не стоило. Так что пришлось давать ему успокоительное. «Питер, что теперь с контрактом?» Поинтересовался Деймон. «А?» «Эм, выходит, все». «Что все?» — рявкнул он, так что апатичный ученый подпрыгнул и затараторил. «Миссия не может быть продолжена. Персонал и оборудование утрачены. С вами контракт будет разорван ввиду обстоятельства неодолимой силы. Оплата соразмерно времени миссии. Но тогда у меня ничего, кроме невозвратного аванса, не останется. О, как. Потребовал сделать аванс невозвратным, хотя не факт, что там аж половина суммы. «А что вы хотите? Кичились крутым кораблем, а в итоге плевком перебили!» Ученый получил по морде. Я не стал останавливать Дэймона от удара, но не позволил продолжить. Перехватил руку и удержал его. «Так, тихо! Никаких убийств на борту!» Иди к жене и отдыхай. Я повернулся к стонущему Питеру. А ты не разбрасывайся оскорблениями. Те наемники имели современный корабль и ядерные ракеты. Атаковали внезапно. Вы ничего не могли сделать. Идите к себе. Просьба не трогать сваленное там. Я высажу вас на орку снова. Ученый трогал ушибленную челюсть и нерешительно кивнул после чего пополз к каюту, что была у меня за дополнительный склад. Носители фамилии Галанис получили каюту Анны, которая быстро выгребла личные вещи в мою. Она была двухместная, с двухуровневой кроватью, но уж они потеснятся. Теперь я позвал Бориса и изрядно уставшего шерифа. «Хочешь обсудить контракт?» — спросил Тимур, и на мой кивок продолжил. «Мы покинули планету намного раньше запланированного. Не без причины. И мы вывезли многое, но намного меньше, чем должны», сморщился ученый. «Но не всегда же там будет опасно находиться. Выясним, кому это нужно. ВКС разберется и будете сидеть там. Я согласен на дополнительное время без оплаты. Это вас устроит?» «Да. Во всяком случае, мы продолжим работу с прихваченным. И сделайте мне оружие старших!» Нагло улыбнулся я. Тимур зыркнул на меня из-под лобья. «Опасное место. Почему бы не дать мне больше пушек?» Он нехотя согласился. А я перешел к иной теме. «У нас много добычи с пустынного орла. Она по праву наша общая». «Как будем делить?» «О, что-то на Настрома ты такого не предлагал?» Удивилась София. «Там каждый хватал, что может». Я пожал плечами. «А тут мы все хорошо сработали. Мы с шерифом штурмовики и оборудование мое. Она пусть на какой-то черт вылезла из корабля». «Эй, я спасла тебя!» Возмутилась она. «Не могла сидеть на месте». «Ну да. Кстати,. «Авангард отремонтируешь? Завтра приступлю. Щиты вообще починить расплюнуть. Там просто кабель перебила, а камеры от сломанных дроидов поставлю. Я взяла парочку». В общем, Анна тоже помогла. Борис снайпер и придумал план. Не расстраивайся насчет убитых. Таков мир, а на фронтире вечно пальба и жизнь человека мало стоит». София запустила ракеты. Тимур помогал. «Как будем делить?» Борис почесал щеку и мрачным тоном сказал. «Вот ты прямо сейчас это хочешь обсуждать?» «А когда?» — спросил шериф. «Важнее всего не разругаться. Так команды разваливаются. И проблема такова. Много оборудования Шарда, то есть у него по праву высокая доля». «С другой стороны, если с кошельками все понятно, то в остальном что мы утащили? Дорогущий импульсник, боеприпасы, детали. Да, много скафов и пушек. Мы получаем в основном их». Борис несколько секунд раздумывал, после вздохнул, опустив голову. «Возьму понравившееся оружие и снаряжение. Немного личных денег. От остальной доли отказываюсь». «Я ученый и не нуждаюсь в больших деньгах». «Ммм, так не делается», — задумчиво сказал я. «Ладно, отказываешься. Может, просто тогда буду тебе должен? Услуга, например?» «Спасибо, это лучший вариант. Я устал и предпочту отдохнуть. Прошу простить». Он снова удалился. «Ну, допускай». Вот ученые были только рады пополнить кошельки. Мне-то платил университет и его спонсоры, вроде родителей Бориса, а сейчас мы говорили о личных карманах. С другой стороны, они понимали, что были кем-то вроде рядовых уровня. «Держи пушку и стреляй туда, принеси, подай, нажми вон ту кнопку». И рисковали они меньше всех. Тем не менее, без них не хватало бы рук, а Софе запустила ракеты. Мы договорились о процентах. Я по итогу получал аж 40. Корабль, ракеты, оборудование мои. И своей доли я дам, сколько запросит Борис. Ученые по 10%, причем только кредитами Федерации. Ни юнитов Альянса, ни стандартов Орионцев мы пошли навстречу. Продавать ненужное оборудование им не придется. Заставшиеся оставшиеся сорок Анна и Шериф чуть не подрались, в итоге сойдясь на компромиссии поровну, то есть по 20. Конечно, еще требовалось учесть всю добычу и взломать кошельки, чем занялись София и Анна. Причем, подключая к расшифровке ключа тяжелую артиллерию, в виде дорогущих вычислительных комплексов. Все устали, но раскиданные по полу пушки и ящики сваленных в кучу боеприпасов — то, что можно увидеть на корыте пропитых мародеров. Детали тоже классифицировали и внесли в список имеющихся. Прервались только на сон, слишком вымотанные произошедшим. Я, довольный, сидел в кресле пилота и гонял проверки. Установленный во время остановки после прыжка импульсник был полностью исправен. Старый оставили в космосе. Слишком длинный и стоит копейки. Найти на такой покупателя будет сложно. Зато новые генераторы щита немного повысили его прочность. Последние дни были утомительными. «Сначала мы заглянули в один из ближних секторов к тому мелкому аванпосту и через варп-связь попробовали связаться с другими командами. Но ни один передатчик не ответил. Не заглядывая в сектор, мы двинулись к флоту. Снарягу рассортировали на то, что пошло в личные коллекции, и то, что продадим». Хлам от старших ученые также аккуратно рассортировали, теперь занимаясь наукой или сидя на ящиках в трюме, или в кают-компании, прогоняя Питера и его помощника. Анна вернула герметичность, щиты и камеры авангарду, после чего заявила, что устала и оставила грави движки на потом. С ней приходилось спать в одной каюте на большой кровати. Попыток пристать к бывшему партнеру никто из нас не делал. Мы уже совершили достаточно ошибок, и сейчас удовлетворились обычным товариществом без интима. Странно, обычно спокойно тащил девушек в койку без обязательств. Тут же просто не знал, что с ней делать, и никто из нас никаких действий не предпринимал. В общем, дни пролетели в рутины корабельной жизни, как после рейда пиратов. Я, наконец, получил пистолет. Сам улыбнулся, вспоминая сцену. «Готов твой пистолет. Работает», — сказал Тимур, вручив здоровенную, нешибко удобную штуку с частично новым корпусом. «Ты уверен, что этот дрын следует называть пистолетом?» Если бы ты был ростом три метра, то согласился бы со мной. Винтовка старших будет для тебя, как тяжелое оружие под экзоскелет. Ага. Надо бы рукоять переделать. А как ты его проверял? Да на нижнюю палубу спустился и в переборку палил. Все равно никому не нужное помещение. Я уставился на Тимура. Он скинул брови. «Это шутка, если что». А, «Я не понял. У тебя тон был слишком серьезный». «В этом вроде и есть смысл». Эм, «Окей. Так, откуда ты знаешь, что она стреляет?» «Приходил сигнал на нужный контур, но я вытащил энергоячейку». «Сколько ты их утащил?» «Допустим, штук 40, может больше». «Как хочешь. Только придется мне еще одну Бену делать». «А я не могу отказать. Просто просьба. Повесь на стену, любуйся. Не продавай. Разве что университету». «Да понял я. Хорошо». Я не спорил, а пушку все-таки испытал, попросив шерифа врубить штурмовой щит и побыть мишенью. Мелькнул синий сгусток плазмы, и мощный пехотный барьер замерцал. «Здоровяк ушел проедать плещ ученому на предмет того, что хочет такую же. А я думал, как сделать эргономичный прихват под наши руки и приделывал прицельную систему. А сейчас мы ожидали последнего прыжка перед входом в сектор, где базировался флот. «Если повезет, Тесе еще можно восстановить», — повторил Деймон свою мантру. «Надеюсь, у них есть тяжелый буксир». «Лишь бы успеть. Там разрушены двигатели, накрылся реактор. Тебе очень повезло не взорваться при крушении. Весь вверх в хлам. Купи ты новый корабль». «Нет, ни в коем случае. Это... память». «Может, действительно стоит?» — не согласилась Хлоя. «Давай. Ненадолго уйдем на покой». «Устремимся в СБ какой-нибудь станции или планетки среднего уровня. Я могу инженерам. Они не любят брать бывших наемников. Но как хочешь». Деймон то ли был таким, то ли от шока потакал жене во всем. «Пока они посидят на джампере, наверняка найдут чем себя занять и увезут остатки ценного стасея Поднимать бесполезно». На мой взгляд, слишком обширные повреждения корпуса и внешних модулей. Ремонт может стать выше стоимости нового такого корабля. РСТ-прыжок через 5, 4, 3, 2, 1, запуск. Двигатель стартовал. Посмотреть на прыжок заглянули многие. Прыгал я дальше, чем била варп-связь. Ход в сектор «Орла». БРБА5. Индекс безопасности 00. Класс звезды ⁇ желтый гигант. Едва я стал отруливать от звезды, ко мне поступил запрос связи. Неизвестный корабль. Немедленно снизьте скорость или будете уничтожены. Вот это приветствие. Я сразу же передал идентификатор и ответил, исполнив и требования. «Это Эрик Шарт, корабль «Банши». Я выполняю транспортировку ученых с научно-исследовательской миссией. По ряду причин мы вынуждены были направиться сюда. Хочу приземлиться на Орку снова». «Немедленно выйти из прыжка и приготовиться к досмотру». «Ого! И идентификаторы ВКС при них?» «Хорошо. А почему вы такие дерганные?» «Исполняйте приказ или будете уничтожены!» «Не нравится мне это», — сказала Хлоя, когда связь прервалась. «ВКС вежливостью не отличаются, но мы словно прыгнули без разрешения в сектор, где у них сборы, и они его целиком застолбили». Я покачал головой, останавливая Банши. «Нет, в таком случае было бы, как в Рос-15, откуда мы стартовали». Предъявите приглашение или валите. Тут скорее или была битва, или скоро будет. Другие варианты, вроде секретных испытаний, пожалуй, можно отметать. Я отключил щиты и разблокировал шлюз, так что появившийся недалеко от нас корабль Б-класса без проблем пристыковался. Внутрь ввалился самый настоящий космодесант, тыкая в нас пушками и бряцая новенькими штурмовыми скафами. На вопросы не отвечали, но проверяли документы каждого. Пришлось выложить всю историю под запись, позволить осмотреть каждый отсек корабля. «Да что же это такое?» — психанул Тимур. «Я доктор наук, профессор. Ответьте!» «По какой причине вы начали этот досмотр?» «На нас напали». Офицер сдался и, сняв шлем, показал усталое лицо. «Парни, все чисто, уходим». «Кто напал? К центре старший?» «Парадис и Атлант», — выдохнул офицер. «Мать моя, вот это уже интересно. Мегакорпорации предали нас и подняли здесь восстание». Тайно перевезли большую часть активов. Вы могли быть завербованными или же вести бомбу. Атлант. Это же... Хлоя Шири раскрыла глаза, посмотрев на меня. Я подтвердил ее догадку. Ага. На корабле, напавших на нас наемников, было полно оборудования Атланта. Они прокачали своих гончих и выдали ядерные ракеты. А Парадиз, ведь их основной профиль — терраформинг и колонизация, строительство городов с нулевого цикла дикой планеты и всякая периферия. Ах, вот оно что! Что-то вспомнил? Понял шериф. Да так. Еще в кому и слышал, что правительство сектора купило атмосферный регулятор Парадиза. Они слили активы в пузыре, которые слишком долго тащить сюда. Прикупили что-то более полезное, что поможет тут обустроиться. Ха, надо же! Восстание корпоратов рассматривалось как маловероятное. Прощелкала разведка такое крупное дело. «Рядовой состав не знал, что делает руководство», — сказал офицер. «Пленные говорят, что их просто перемещают семьями к новому месторасположению баз». «Да, две корпорации». Те, кто могут поддерживать хозяйство изолированного сектора. И одна из мощнейших частных армий. Вы все увидите. Разрешение на проход вам дано. «А связь с пузырем есть?» — спросил Дэймон уже в спину офицера. «Нет. Цепочку ретрансляторов снова перерубили. В любом случае подкрепления смогут прибыть не скоро. Он скрылся в шлюзе. Патрульные отчалили, и мы сразу же стартовали к пустоте где-то в районе орбиты второй планеты. Все молчали, обдумывая новости, пока мы не вышли к позиции флота по выделенному коридору. Банши несколько секунд сканировал космос, а после вывел на главный экран приближение разных кораблей. Некоторые оставались целыми, другие несли следы боя. Дыры от попадания орудий, кратеры после ракетных взрывов, порой целиком оторванные выступающие части. Некоторые тяжи вовсе представляли собой мертвые остовы. Тем не менее, вокруг них копошилось множество малых кораблей и дронов. Тут и там дрейфовали обломки малых кораблей. Буксиры стаскивали их ближе к живым кораблям или к небольшой области, где образовывалось облако разноцветного искореженного лома. Сенсоры предупреждали о тысячах мелких обломков. Побитый флот постарался встать компактнее. Кто-то ахнул. Шериф сразу же неспешно застучал по клавиатуре, выводя на экран джамперы. «Оркус более-менее цел, а Воид-Баджер, э, да, поймал ядерный заряд в корпус. Вряд ли он еще способен прыгать. Переднюю часть джампера основательно разворотила. И хотя он еще функционировал, но, скорее всего, его спишут. Точнее, превратят в станцию, сняв лишнее оборудование, и продадут кому-то». «Уничтожить такую махину полностью — сложная задача, но есть определенный порог повреждений, после которого ремонтировать ее нерентабельно. И, по моему мнению, Барсук его перешагнул». «На Оркусе щиты в минимальном режиме двигатели полностью заглушены», — нервно добавил Шериф. «Главный реактор отключен». «Повоевали тут знатно. Не все обломки наших». Заметил я, выходя на связь с диспетчерской носителя. «Банши запрашивает разрешение на посадку. Нам требуется высадить спасенных с уничтоженного корабля и выгрузить лишнее. Там какое-то время сверялись с нашими разрешениями и идентификаторами пассажиров». «Посадка разрешена. Следуйте строго по выделенному коридору сближения. Информируем вас, что на носителе введено чрезвычайное положение». Перемещение людей ограничено, а все пристыкованные исправные корабли обязаны предоставить мощности своего реактора. Затраты топлива будут компенсированы. Приемлемо. А как вообще добрались аж до вашего реактора? Мне стало очень уж любопытно. Множественные попадания рельсовых орудий разрушили центральный распределитель и магистрали систем охлаждения. «Не волнуйтесь, непосредственный реактор не был поврежден». То есть взрыв не угрожает, хотя я не совсем это спрашивал. Понятное дело, что угроза детонации уже миновала. Нас завели в ангар, в котором работало лишь несколько ламп, так что пришлось оставлять включенными прожекторы корабля. Зато стационные техники немедленно помогли подключить силовой провод и станционный контур системы охлаждения. Все же отводить тепло из ангара им не так удобно, а у эллипсов имеется штатный теплообменник. Хладагент с джампера в мою систему не попадал, а гонялся через изолированный контур, принимающий теплоту с корабельного. Реактор вышел на 95% выработки. Передал лучше не включать на долгий промежуток. И в это время шериф дозвонился до прокси. Подключилась только голосовая связь. «Ты жива? Все в порядке?» «Всегда удивлял вопрос формата «Жив ли ты?» – фыркнула девушка. «Рано вы вернулись. Извини, сейчас занята. Все заняты». Они обменялись фразами о том, что все в порядке, здоровяк заметно расслабился и теперь улыбался. Нам пришлось опять объяснять события параллельно лучше разобравшись в ситуации.